Глава пятая. Ищем внутреннюю проблему героя. Факты из когнитивной психологии. Мы видим мир не таким, какой он есть на самом деле, а таким, каким его себе представляем. Секрет писательского ремесла. Вы должны знать наверняка, когда и почему мировоззрение вашего героя исказилось. «Моя жизнь полна ужасных несчастий, большинство из которых так никогда и не произошли». Мишель де Монтень. Когда мне было пять лет, я закрыла глаза и подумала, «Интересно, я по правде невидимка? Я же ничего не вижу, как же можно увидеть меня?» «Да», — решила я, — «я на самом деле исчезла». Я была в восторге и ужасно разволновалась. Чувствовала себя очень изобретательной. Разве я не была права? Прав ты или нет, ощущения одинаковые, как замечательно заметила в своей книге «На ошибках учатся» Кэтрин Шульц, журналист и самопровозглашенный ошибковед. «Я целыми днями разрабатывала план, как пройти по кухне с закрытыми глазами, ни во что не врезавшись, чтобы потихоньку стащить пару печенюшек». До тех пор, пока моя мать не спросила, какого черта моя рука делает в коробке с печеньем, и, выражаясь буквально и фигурально, этот вопрос открыл мне глаза. Наши ошибки меняют наше видение мира. Ошибаемся мы отчасти из-за того, что ради выживания склонны давать вердикт всему, что увидели. Неважно, располагаем ли всеми необходимыми или хотя бы какими-нибудь данными или нет. Отчасти потому, что наше когнитивное, бессознательное порой очень ловко формирует наши неявные убеждения, которые затем организуют наш мир и управляют им. И хотя это слабое утешение, не мы виноваты в своих ошибках. По крайней мере, не в смысле «ты прекрасно знаешь, что натворил». Большую часть времени мы этого не знаем. Согласно нейрофизиологу Джастину баррету, наши неявные или неосмысленные убеждения – это наш режим по умолчанию, постоянно работающий с нашими ощущениями и формирующий памяти жизненный опыт. В результате, как только формируется одно из таких ошибочных, неявных убеждений, каждый сам за себя, чем скромнее человек, тем сильнее он хочет тобой манипулировать, мы живо начинаем неправильно толковать все, что происходит вокруг. Здесь все такие милые, надо быть осторожнее. И самое страшное. Мы даже не осознаем, что делаем, пока кто-нибудь не покажет нам нашу ошибку. И тут это неявное убеждение отправляется в сознание, где нам предстоит либо избавиться от него, либо хорошо постараться и дать ему разумное объяснение. Истории часто начинаются в тот момент, когда одно из давних убеждений героя ставится под сомнение. Иногда это убеждение стоит между героем и тем, чего он хочет добиться. Иногда оно мешает поступить правильно. Иногда это что-то, с чем герою надо справиться, чтобы выпутаться из сложной ситуации, пока не стало слишком поздно. Но будьте уверены, именно его борьба с внутренней проблемой движет сюжет. На самом деле, часто сюжет сам по себе так хитро строится, что периодически загоняет героя в угол, так что у него не остается иного выбора, кроме как встретиться с проблемой лицом к лицу или собрать манатки и отправиться домой. События постоянно склоняют его к тому, чтобы пересмотреть свое прошлое, которое на вид, да и на ощупь часто оказывается совсем не таким, каким казалось. Так же и в жизни. Настоящее регулярно вынуждает нас переосмысливать свою жизнь, и в итоге прошлые события приобретают новую эмоциональную окраску, и факты приобретают новое значение. Как очень, кстати, заметил Томас Эллиотт, Наше путешествие заканчивается тогда, когда мы возвращаемся к тому, с чего начали, и изучаем местность так, будто мы здесь впервые. Отсюда возникает непростой вопрос. Когда вы пишете историю, с чего лучше всего начать? Нет, ответом будет не сначала, с первой страницы, и даже не с того, чтобы сесть за стол. Над историей лучше всего начинать работать задолго до того, как ваш несчастный, ничего не подозревающий персонаж возникнет на первой странице. Лучше всего начать с того, чтобы выбрать момент задолго на начало действия в истории, когда герой впервые стал жертвой своей внутренней проблемы, и его точка видения сместилась. Поэтому в данной главе мы возьмемся за то, чего писатели часто стараются избегать, Сначала узнавать своего героя, а уже потом рассказывать его историю. Для этого мы рассмотрим очень важное «за» и банальное «против» планирования. Почему так важно писать правильно сфокусированные биографии, которые потом, к счастью, сами подсказывают нужный план? И почему наиподробнейшая биография героя может навредить даже больше, чем полное ее отсутствие? А затем, чтобы не запутаться в отвлеченных рассуждениях, Мы на примере разберем, как это сделать. Вы не можете починить то, что не ломалось. Истории рассказывают о том, как люди справляются с проблемами, которых не могут избежать. Звучит просто, не так ли? Почему же тогда писатели так часто берутся за дело, не представляя, какие проблемы у их героя? Часто они предполагают, что это прояснится, если начать писать. Но если вы не знаете, что сломалось, Как можно написать историю о починке? Такие писатели после первого редакционного замечания «А о чем это вообще?» получают второе «Почему сейчас?» «Почему история начинается именно в этот момент, а не вчера, не завтра, и никогда тетя Берта вернется с работы?» По иронии судьбы, именно писатели, утверждающие, что составление планов и написание биографии мешает творчеству, начинают свою историю с того момента из прошлого персонажа, который, наоборот, надо было проработать. Это момент, когда у героя исказилось мировоззрение и возникли желания, препятствующие его возвращению в прежнее русло. Эти писатели не понимают, что сама история вообще-то начинается гораздо позже, когда после долгого затишья ситуация доходит до крайней точки, не оставляя героя другого выхода, кроме как начать действовать. Эту мысль изящно выразил Оракул в разговоре с Оптимусом Праймом в мультфильме «Трансформеры. Битвы зверей». «Семена будущего посеяны в прошлом». Значит ли это, что вам действительно нужно для начала составить план своей истории? Да, похоже, что так. Но все в мире относительно. Давайте посмотрим на аргументы за и против. Великий спор о планировании. Многие популярные писатели клянутся, что они способны писать, лишь на ходу бросившись в историю и вооружившись разве что примерным представлением о том, что будет дальше. Им доставляет удовольствие открывать для себя историю в процессе написания. Если бы они сразу все выяснили, интерес бы пропал, и само по себе написание текста показалось бы им ненужным. Например, существует легенда, возможно, это неправда, об Эдит Уортон чья рукопись сгорела почти сразу после того, как она закончила ее писать, после чего писательница заявила своему издателю, что не может переписать роман, потому что уже знает концовку. Роберт Фрост сошелся с ней во мнениях, сказав, «Если не удивляется писатель, то не удивляется и читатель». То же самое и с Робертом Паркером, который заявил, что не знает, чем кончится история, когда начинает ее писать. Но есть и такие писатели, как Кэтрин Энн Портер, чья философия полностью противоположна мнению мисс Уортон. «Если я не знаю, чем закончится история, я ее и не начинаю». Зато Джоан Роулинг тщательно продумала сюжет всех своих семи книг о Гарри Поттере к 1992 году, когда начала писать первую часть. «Я потратила невероятное количество времени, тщательно продумывая все детали моего мира», — говорит она. И у моих сюжетов всегда есть основа в виде плана. Какой лагерь прав? Или это всего лишь доказывает, что каждый писатель сам волен решать, помогает ему план или мешает? Может быть и так. Но опять же, на все это можно посмотреть и с другой стороны. Некоторые везунчики обладают врожденным талантом рассказывать истории, так же, как и другие, абсолютным слухом. Они могут наспех набросать перечень вещей для стирки, и он получится таким продуманным и прочувствованным, что вы будете рыдать над строками о плохо отсортированных носках. Если вы принадлежите к числу таких писателей, то я вам не нужна, идите и побеждайте. Однако большинство писателей, включая и известных, выигрывает на том, что постепенно продумывает прошлое героя, прежде чем сесть за первую страницу или после того, как несколько раз ее переписывали. Особенно потому, что это помогает избежать двух главных ошибок. Ошибка первая. Наиболее распространенная проблема, о которой еще не говорилось, писатели не выстраивают свои истории. Как им это сделать? Без заранее выбранного направления, исходя из противостояния внутренней проблемы героя и его давней мечты, Они бредут по дороге бог знает куда любой с живописным пейзажем. Поэтому, когда писатель начинает проверять текст, он придумывает, что еще такого интересного должно произойти, допустим, на второй странице. Как только он там что-то меняет, все, что происходит потом, выглядит неуместным. Это называется правка одной страницы, что, по сути, заставит вас начать с нуля. Ошибка вторая. «Эй!» — думают многие писатели. «Я что, королевская особа, я отлично понимаю, что придется кое-что переписывать». Все утверждают, что это неотъемлемая часть работы, так оно и есть. Но в данном случае проблема куда существеннее. Очень сложно поверить, что первый набросок вышел в значительной степени не очень хорошо. Это одна из тех ошибок, которые сложно признать и за которые мы склонны себя оправдывать. Поэтому новый материал пишется в первую очередь с оглядкой на то, как он будет сочетаться с уже написанным, потому что наше подсознание встает на сторону того, что мы уже написали, а не самой истории. По иронии судьбы, исправление первого наброска – обычный серьезный шаг назад. Что было плоским, так и осталось плоским, однако теперь в нем еще меньше смысла. Я уже убедила вас хотя бы попытаться составить план. Вот и отлично. Но пока перед вашим взором не возникли образы утвержденных списков, где все пункты пронумерованы римскими цифрами, или еще хуже, пока вы думаете, что ко всем героям можно применить один и тот же подход в виде бесконечных анкет, позвольте мне показать, что составление плана может быть процессом творческим, вдохновляющим, требующим интуиции. Не говоря уже о том, что план может неожиданно оказаться намного короче, чем вы ожидали. Давайте разберемся, почему. Миф. Узнать героя можно, только написав его полную биографию. Реальность. Биография героя должна содержать лишь факты, которые относятся к вашей истории. При разработке персонажа возникает такое явление, как слишком много информации. Я говорю не об информации слишком личного свойства. Такая информация как раз то, что надо. Но лишние сведения повествованию не нужны. Тем не менее, писатели все равно полагают, что понять героя можно только заполнив подробную анкету, которая длиннее, чем сама книга, и ответив на приблизительно такие вопросы. Должна заметить, что я не сама их выдумала. Герою нравится его второе имя? Если он решит позагорать у себя во дворе, какое полотенце он себе постелит? У него есть любимая комната? Какой цвет вызывает у него наиболее яркие ассоциации? У него есть родимое пятно? У него есть фарфоровый сервис. Если у него есть родимое пятно, напоминает ли оно по форме Китай? Ладно, этот я сама выдумала. Как он относится к автоназии? Несмотря на то, что ответы на эти вопросы могут показаться интересными, скорее всего, они не имеют ни малейшего отношения к вашей истории. То же самое с биографией, которая описывает жизнь героя с самого рождения по настоящий момент. Прежде чем писать, нужно отсеять ненужную информацию, которой в биографии полным-полно. Проблема в том, что длинные биографии героев могут быть настолько исчерпывающими, что найти в них нужную информацию очень сложно. Необходимо искать только информацию, имеющую непосредственное отношение к истории, которую вы рассказываете. Если ваша история повествует о какой-то проблеме, то вам нужно найти корень этой проблемы, которая проявится уже на первой странице. Это значит, что если Бетти виртуозно играет на арфе, однако это никоим образом не влияет на дальнейшие события, вам не стоит описывать годы утомительного обучения в музыкальной школе. Если вы это сделаете, то, скорее всего, надолго задумаетесь, в какой момент эта информация должна всплыть, когда на самом деле она вообще не должна всплывать, или еще хуже, потратите уйму времени на написание побочной линии, где Бетти сможет продемонстрировать свой талант на каком-нибудь корпоративе. В таком случае история забуксует, ведь этот факт никак не вяжется с событиями, о которых вы рассказываете. Чтобы жизнь медом не казалась, проблемы на этом не заканчиваются. История про арфу отпечатается у читателя в памяти, заставляя думать, «Ого, интересно, что означает эта игра на арфе?» Вот почему во время написания биографии вашего персонажа важно выделить две вещи. Событие в прошлом, которое исказило его мировоззрение и повлекло за собой появление внутренней проблемы, мешающей герою добиться своей цели и момент, когда у него появилось желание этой цели добиться. Иногда у них одна и та же причина. Например, в фильме «Эта замечательная жизнь» это поворотное событие, где Джордж видит, как Поттер разоряет его отца. Из-за этого Джордж приходит к выводу, что не преуспеет в жизни, если останется в Белтфорд фолс Его мировоззрение искажается. Он хочет добиться успеха, которого не было у его отца, и строить великие сооружения где-нибудь в другом месте. Затем история заставляет его пересмотреть свою точку зрения, пока он медленно приходит к осознанию того, что она, как и его внешняя цель, была ошибочной. И хотя порой нам не показывают это поворотное событие, оно часто подразумевается, когда герой пытается устранить ущерб, который оно причинило. О нем вообще можно не упоминать. Герой только подразумевает это событие своими поступками. Поэтому, хотя читатель и не был ему свидетелем, он чувствует, какой эффект оно оказывает на историю, потому что вы, писатель, так хорошо его себе представили, что смогли вплести во все действия героя. Так что во время написания биографии персонажа ваша главная цель — найти эти поворотные моменты и наметить траекторию событий, которые они за собой повлекут, а затем увенчать это все дилеммой, вокруг которой крутится вся история. Если вы это сделали и по-прежнему умираете от желания детально расписать биографию героя, кто я такая, чтобы вас останавливать? И все-таки предупреждаю, если вы будете невнимательны, то некоторые интересные, но ненужные подробности могут сами пробраться в ваш текст. Хорошая новость в том, что моя книга поможет вам научиться отсеивать их, пока они не задушили вашу историю. Но, опять же, как только вы напишете биографии с правильным фокусом, вы можете ощутить страстное желание немедленно взяться за историю. Кроме цели, которую нужно постоянно держать в уме, когда вы разыскиваете поворотные моменты, скрывающиеся в прошлом персонажа, хорошо бы прислушаться к следующим четырем советам. Что можно и чего нельзя писать в биографии героя? Совет первый. Всегда держите в уме совершенно очевидный, пока его обсуждаешь, но легко вылетающий из головы факт. История рассказывает о том, как что-то меняется. Все начинается определенным образом, но заканчивается по-другому. Это называется сюжетная линия. История разворачивается между до и после. В этом промежутке все куда-то движется, и у читателя создается представление о том, что это все может привести к чему угодно. Поэтому, когда вы пишете биографию своего персонажа, вы ищете некое особенное до, которое привело к моменту, когда все неожиданно начало меняться. Это до послужит отличной почвой для событий, которыми вы потом наполните свою историю, и читателю знает, как изменился герой. Посудите сами. Бабочка может быть красива сама по себе, но еще красивее ее делает то, что раньше она была гусеницей. «До» — это ориентир, с помощью которого читатель оценивает, насколько герой продвинулся в сторону после. Совет второй. Не стесняйтесь копаться в душе у своих героев. Пусть приличия вас не останавливают. У вас должны быть идеи по поводу того, какой может быть их проблема. Ведь об этом и предстоит писать. Задавайте им каверзные вопросы об их проблеме, вопросы очень личные. Выискиваете все хорошее, плохое, особенно мерзкое и грязное, то, в чем они никому не осмелились бы признаться. Тут любые средства хороши. Вместо того, чтобы разом охватить все недостатки персонажа, вам нужно взять в отдельности каждый изъян и рассмотреть его под большим увеличением через призму внутренней проблемы героя и его цели. Ваша цель – помочь ему стать полноценным персонажем из плоти и крови, который, как и мы изо всех сил, старается кое-как довести дело до конца. Суть истории — рассказать о том, о чем в обычной жизни мы не говорим вслух. Вот почему, когда вы разрабатываете прошлое вашего героя, вы безжалостно должны лишить его любого личного пространства, как бы жестоко это ни звучало. Конечно, герои могут его потребовать, они могут от вас что-то скрывать, они могут даже лгать вам. Но если вы позволите им держаться на расстоянии, если позволите от вас отгородиться, в конечном итоге история получится неправдоподобной. И не обманывайте себя, читатель все поймет. Мы не лыком шиты. И поскольку пользуемся собственным опытом, чтобы понять других людей, реальных или выдуманных, прекрасно видим, куда вы нас заманиваете, когда начинаем читать вашу историю. За этим к вам и обратились в первую очередь. Шаг в сторону, и мы потеряем интерес, и пойдем смотреть, что там показывают по телевизору. Совет третий. Не старайтесь писать хорошо. Отличные новости. Биографии героев можно писать последовательно по пунктам, просто и даже скучно. Или, если нравится, непоследовательно прыгать от события к событию. Здесь у вас полная свобода. К тому же вам не обязательно волноваться, хорошо ли написана первая строчка, зацепит ли она кого-нибудь или в нее понатыкано слишком много прилагательных. Вас должно интересовать только содержание. Как оно выражено, совершенно не важно. Из него все равно может получиться великолепный текст. Возможно, потому что биографии периодически помогают избавиться от фальши и от занудного придирчивого голоса в голове, подозрительно похожего на голос вашей учительницы из младшей школы, которая считала, что вы никогда ничего не добьетесь. Хех. Совет 4. Пишите небольшие биографии для каждого из действующих лиц, даже если большая часть того, что вы написали, не войдет в повествование. Это очень важный этап процесса, потому что помогает откопать мотивацию героя, которая влияет на все его поступки, придавая им значение. Именно это имел в виду Фитцжеральд, когда сказал «характер в поступках», то есть наши действия говорят, кто мы есть на самом деле. Особенно потому, что если вспомнить Газанигу, наши действия отражают наше непроизвольное интуитивное мышление или наши убеждения. Истории часто бывают о том, как герой осознает, что на самом деле заставило его совершать те или иные поступки. И в этот момент он либо торжествует, потому что оказался лучше, чем думал, либо пытается загладить вину, потому что не подозревал о том, какой он плохой. Доводим план до ума, материал для изучения. Давайте же подтвердим слова «делом» и посмотрим, как развиваются переплетенные между собой крошечные биографии героев, которые неведомым образом сливаются в многообещающий план. Вступление. Большинство писателей начинают с чего-то вроде «Эй, а что бы случилось, если…» Вступление может начинаться с чего угодно, События из вашей собственной жизни, с чего-то на что вы случайно наткнулись в газете или даже свитание в облаках. Например, вы идете в кино. Актер, играющий главного героя стрелянный воробей считай так стар, что за ним уже давно никто не охотится. А исполнительница главной роли совсем юная пташка, считай, годится ему во внучке. По дороге домой вы злитесь: почему, когда мужчина намного старше, это нормально, а когда старше женщина то сразу «Гарольд и Мод. Вспомните еще «Город хищниц». «Гарольд и Мод фильм, в котором юноша влюбляется в 79-летнюю старушку. «Город хищниц» — телесериал, где главная героиня, которой за 40, пытается построить свою личную жизнь. Естественно, это не задело бы вас так сильно, если бы вам не было под 40, и вы не испытывали такое унижение от мысли, что увлеклись Колом, молодым актером, который играл сына престарелого героя. Вас заставляют краснеть даже собственные фантазии. А потом вы понимаете, вы не можете быть старше Кола даже на 13-14 лет, тогда как разница в возрасте между главными героями, вероятно, вдвое больше. Разве это справедливо? Но раз в реальной жизни вы вряд ли можете что-то изменить, в общем-то, менять мир по своему желанию, еще какое витание в облаках, у вас остается единственно верный вариант написать историю. Вот пример вступления. Что случится, если женщина под 40 встречает молодого актера, который уже давно ей нравится, и они безумно влюбляются друг в друга? Прекратите смеяться, это возможно. Вопрос в том, как это произойдет. Нет, я говорю не о навязчивом преследовании, гипнозе или слиянии разумов, а вполне серьезно, добровольно. Значит, это работа, которая буквально создана для нас отвечая себе «почему?». С внешней стороны, это история о том, как 40-летняя женщина влюбляет в себя кинозвезду возрастом 26 лет. Но о чем это на самом деле? Что для нее означает его влюбленность? С какой внутренней проблемой ей придется справиться, чтобы хотя бы попробовать? Чтобы все это выяснить, придется копнуть поглубже. Кстати, что там у нее с личной жизнью? Пусть у героини будет ухажер, характер которого что-нибудь расскажет нам о ее внутренней проблеме. Как насчет очень милого, но скучного кавалера, который настаивает, чтобы она вышла за него замуж. И, черт возьми, она вполне это допускает. Почему? Потому что он надежный. Означает ли это, что сейчас для нее совсем не время рисковать? Именно так все и обстоит. На самом деле, это история о женщине, которая учится преодолевать страх перед риском и вынуждена выбирать между надежным, удобным будущим и возможностью чего-то по-настоящему волнующего, но без каких-либо гарантий. Теперь можно взять наше вступление. Может ли 40 женщина влюбить в себя мужчину намного младше? и увязать его с темой «Что случится, если женщина, которая никогда в жизни ничем не рисковала, отбросит, наконец, сомнения и мечты о надежной и удобной жизни?» Иными словами, если не рискнуть с парнем, которого не знаешь, проведешь всю оставшуюся жизнь с парнем, которого знаешь. Теперь давайте немножко поработаем над материалом. Что мы поведаем о человеческой природе? Допустим, когда набираешься мужества, чтобы рискнуть, Происходит что-то хорошее, даже если это не совсем то хорошее, которого ты ожидал. Отлично, теперь мы знаем, как созданный нами мир будет с ней обращаться. Мы уже закончили с биографией героя и составлением плана? Нет. Откуда мы это знаем? Закройте-ка глаза. Что вы видите? Не очень много. Отсюда еще одно маленькое полезное испытание. Что в истории общее, а что частное? Если вы не можете представить что-то в истории, это общее. Если можете, это частное. Все в вашей истории должно быть наглядным. Мы еще подробнее поговорим об этом в главе 6. Общее в лучшем случае выражает объективную идею, нейтральную и бесполезную. Частное персонифицирует идею, снабжает ее контекстом и оживляет. Как видите, разница большая. Детали. Однако нам предстоит копать еще глубже. Например, эта женщина, давайте назовем ее Рэй. Какая у нее жизнь? У нее есть дети. На самом деле есть дочь. Значит, Рэй разведена? Нет, мы же не хотим, чтобы рядом с нашей героиней ошивались всякие бывшие мужья. Будем считать, что Рэй вдова. У нее есть работа? Нет, муж Том оставил ей достаточно средств к существованию. Однако какая же в этом случае у нее может быть цель? Конфликт? Выглядит довольно-таки безжизненно. Нам не нужно описывать состояние, нам нужно запустить мяч в игру. Поэтому если ее внутренняя проблема – страх рисковать, что в ее прошлом об этом свидетельствует? И, кстати, что исказило ее мировоззрение? Как насчет варианта? Рэй мечтает стать художницей. Ее мать была художницей, Рэй пошла по ее стопам, у нее дух захватывало, когда знакомые нахваливали картины ее матери, но она не замечала, что их никто не покупал. И однажды Рэй услышала, как мамина лучшая подруга сказала соседу, что на самом деле картины ужасны, просто никто не хотел обижать художницу и говорить правду. Рэй оскорбили эти слова, она подумала, что мать умрет от горя, если об этом узнает, она не хотела бы когда-нибудь оказаться на месте матери, Поэтому собственные картины никогда никому не показывала, кроме родных и друзей. Она думает, что у нее есть талант. По крайней мере, она на это рассчитывает. Поэтому продолжает рисковать, но боится, что, показав картины профессионалу, обнаружит, что ее главный талант, унаследованный от матери, — самовнушение. Несмотря на это, она обещает себе, что обязательно отнесет их в галерею за углом. Вот она цель. Но не сегодня. Так она жила последние 10 лет. Вроде бы все получается. Давайте проверим. Мы знаем, что внутренняя проблема Рэй – страх рисковать. Ее спрятанные картины показывают проблему как предшествующее условие. И поскольку проблема личная, читатели понимают, что, скорее всего, именно эту проблему героиня будет преодолевать. В смысле, они будут этого от нее ожидать. Далее обратим наши взоры к дочери Рэй, которую назовем Келли. Зачем она нам понадобилась, пока что обходились без нее? Вопрос заключается в том, и это относится ко всем побочным сюжетным линиям, как существование Келли влияет на линию главной героини. Оно толкает сюжет вперед? Может, нам стоит выстроить линию Келли так, чтобы она отражала жизнь Рэй? Мы подробнее поговорим о побочных сюжетных линиях в главе 11 -й. А сейчас достаточно упомянуть, что зеркальная побочная линия не должна буквально повторять главную по одной очевидной причине. Она будет лишней, то есть скучной. Наоборот, она должна показать альтернативные пути решения проблемы, что идет главному герою на пользу в качестве назидательной сказки или же стимула что-то изменить в жизни. Что вы скажете об этом? Келли 16, она играет на саксофоне, играет довольно прилично. Настолько прилично, что ее приняли в Джульгердскую школу искусств на бесплатное обучение. Но поскольку они живут, допустим, в Чарльстоне, Южная Каролина, ездить придется далеко. Джульгердская школа искусств одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки. Поэтому у Рэй есть все основания оставить Келли дома, чтобы она окончила школу и не пускать в незнакомый город, где девочка никого не знает. К тому же. Как бы здорово Келли не играла, ей никто не гарантирует успеха, жизнь музыканта так непредсказуема. Келли, естественно, очень хочется поехать. Отпустит ли ее Рэй? Отлично, мы создали зеркальную ситуацию. Теперь еще один момент, который вы всегда должны учитывать, копаясь в прошлом своих героев. Конфликт. Особенно конфликт-часовую бомбу. Например, пусть у Келли будет всего неделя, чтобы ответить, Джульердской школе, принимает ли она их приглашение? Очень хорошо. Мяч в игре. Так, что у нас с Томом, умершим мужем Рэй? Что их отношения нам сообщают? Как они отражают то, что случится, когда Рэй встретит Кола? И еще одна мысль. Раз Кол намного младше Рэй, почему бы не сделать Тома намного старше ее? Превосходное решение. Значит, Рэй знает, что отношения когда у партнеров большая разница в возрасте, в принципе, возможно, хотя отношения, где женщина младше, снижают риски, которые имеют место в неравном браке. Давайте подумаем теперь над противодействующей силой. Что стоит у Рэй на пути, помимо ее внутренней проблемы? Начнем с общественного мнения. Смехотворного предубеждения, что если молодой мужчина идет под руку со зрелой женщиной, то здесь замешаны деньги. Или еще хуже, что она охотница, которая наколдовала хищный образ с помощью косметики, накачанных коллагеном губ и утянутого живота. Это мнение, которое обычно не высказывают вслух, будет затрагивать в истории все, в том числе и психи Курей. У нее сердце обрывается, когда она задает себе вопрос, что скажут люди. Вспомните, что они говорили о ее матери, а это были всего лишь картины. Сойдет, как противодействующая сила? Пока нет все еще слишком размыто, слишком общо. Конечно, это отразится на том, как будут реагировать люди на отношения Рэй и Кола, но идея остается умозрительной. Закройте глаза, и вы ничего не увидите. Мы ищем более конкретное препятствие, нечто такое, что можно точно нарисовать в воображении. Рэй нужно специфическое или-или, и желательно, чтобы один из вариантов предполагал возможность отношений с Колом, а значит, Нам нужно подумать о ее парне, о хорошем, но несчастном Уилле, который зовет ее замуж. Рэй не совсем понимает, почему до сих пор не согласилась на его предложение. Он стал бы идеальным отчимом для Келли, никогда не подвел бы семью, никогда не говорит Рэй, что делать. Это не значит, что он не ожидает от нее традиционного поведения. Но почему бы и нет, до сих пор у нее была довольно традиционная жизнь. Однако Уилл не понимает что чем сильнее давит на Рэй, тем отчетливее она представляет себе другие возможности. Просто они спрятаны за дверью, которую она не осмеливается открывать. Это же означает риск. Она не знает, что ее ждет, если она решится. И потом Уилл не такой уж плохой человек, поэтому Рэй обещает дать ему ответ в конце недели. Превосходно в игре уже два мяча. И, наконец, что там с Колом, какая у него история? Какова его цель? Что за проблема стоит перед ним? Давайте напишем, что Кол стал знаменитым в 15 лет. Он буквально вырос перед камерой, через два дня начинает сниматься в фильме, который из мегазвезды превратит его в идола, так все говорят. Однако он подозревает, что создан не только для богатства и славы, и ему становится до ужаса грустно. Его уже тошнит от того, что его узнают везде, куда бы он ни пошел. Он хочет исчезнуть на пару дней, чтобы продумать план дальнейших действий. Это цель, внутренняя проблема и третий мяч. Ладно, теперь мы знаем главных участников, готовы ли мы начать. Давайте используем наш прием «широко закрытые глаза». Если вы закроете глаза, вы что-нибудь видите? Нет, мы все еще в темноте за сценой. У нас есть кто и почему. Пока представление не началось, нам нужны где как и что будет происходить иными словами, нам нужен сюжет. Придумываем что. Давайте нанесем следующий слой, отыскав место, где Кол и Рэй могли бы столкнуться друг с другом. Что если у каждого из них имеется особое место? Что если это одно и то же место? Хорошо, может и сработает, тем не менее следует быть осторожнее. Кол и Рей не могут познакомиться случайно, поскольку их встречи требуют сюжет. Мы ищем причину, по которой они одновременно отправляются в одно и то же место. Логично, не так ли? Что если семья Кола на летние каникулы всегда снимала домик на небольшом диком острове у побережья Северной Каролины? И это последнее место, где ему удалось побыть самим собой перед тем, как он прославился. Ну, допустим. Пусть Рэй обратила внимание на Кола, когда он впервые появился на экране и был еще подростком, то есть до того, как он приобрел нынешнюю популярность. Вскоре после того, как Рэй прочла, что раньше семья Кола проводила лето на острове, она шутки ради решила узнать, сдается ли еще этот домик. Угадайте, что она узнала. Домик сдается. Поэтому последние несколько лет Рэй, Келли и Уил отдыхали именно там. Теперь у нас есть кое-что из прошлого Рэй и кола, что по нескольким причинам привязывает их к одному и тому же месту. У нас есть место, где можно логично и правдоподобно столкнуть Рэй и Кола, но мы не придумали, как их столкнуть. Мы же не хотим, чтобы на них пялились люди, по крайней мере, до поры до времени. На самом деле будет лучше, если они успеют узнать друг друга наедине. Так давайте соберем воедино все, что уже знаем, и посмотрим, Сможем ли мы придумать ответ? Допустим, это конец лета. У Рэй есть неделя, чтобы решить, выйдет ли она замуж за Уилла и отпустит ли Келли в художественную школу. Поэтому она остается одна на острове, а близких отправляет домой, чтобы привести мысли в порядок. Она понимает, что затея не лишена определенного риска. Остров опустеет, и уже почти сентябрь – сезон ураганов. Но после многих лет, когда она придерживалась безопасного маршрута, она выбирает рискованный путь. А Колу мы поставим какие-нибудь сроки? Например, он должен дать официальный ответ о своем участии в том блокбастере. Но, как и Рэ, ему нужно поразмыслить о своем будущем. Он знает, что его жизнь навсегда изменится, если он сыграет в этом фильме, поэтому ему требуется перерыв. Он хочет побыть в одиночестве, чтобы составить план дальнейших действий. А что может быть в данной ситуации лучше, чем последнее место, где он помнит себя счастливым? У него же есть остров. В конце концов, остров уже опустеет. Интересно, сложно пробраться в тот домик, который они снимали на лето, когда он был мальчишкой. Заметьте, у обоих главных героев времени в обрез, но часы только начали тикать. Значит, мы нашли с чего начать. Каждый из них стоит на берегу до и смотрит вдаль, стараясь представить себе примерные очертания после. История будет прокладывать себе тропинку между двумя этими пунктами. У нас есть почему, где, как, когда и кто. Закройте глаза, и вы увидите, как начнет вырисовываться история. Это идеально оформленный план, построенный по принципу иерархии, за который в школе ставят пятерку? Пожалуй, нет. Но вам этого плана достаточно, чтобы начать писать? Вполне возможно. Наша история уверенно пришвартовалась в до, и все, что будет происходить дальше, зависит от тикающих часов, отчитывающих секунды до грядущих событий. Эти события заставят главных героев вытащить на поверхность страхи и желания, которые они давно смели под ковер. Напряжение будет нарастать, и читатель сможет предсказать, что произойдет дальше. Мы знаем ответ на вопрос, с которого начали. Что случится, когда женщина под 40 встретит молодого актера, по которому тайно сходит с ума? И они тут же безумно влюбятся друг в друга? Но это не все. Мы знаем нечто куда более важное. Оказывается, наша история не об этом. На самом деле она о том, преодолеет ли Рэй свой страх рисковать и выставит ли свои картины, зная, что, несмотря на отзывы, у нее все будет хорошо. Эта история о том, как понять, кто ты есть и принять последствия, не говоря уже о таком бонусе, как возможность обрести истинную любовь. Это так, к слову. Значит, мы расставили декорации, чтобы все это выяснить? Именно так. Как видите, план не отменяет спонтанность в творчестве. Вам не требуется знать, как конкретно закончится история, но вы должны знать, что в процессе событий поймет главный герой. То есть, как на него снизойдет озарение? А что, если у вас есть план, где расписана сцена за сценой? Как мы уже говорили в главе второй, не существует закона, обязывающего вас придерживаться такого плана. Иногда во время творческого процесса история сама собой неожиданно оказывается на неизведанной территории, и вы осознаете, что это новое направление привносит даже больше смысла, чем первоначальное. Естественно, в этом деле, как и в жизни, удача сопутствует подготовленным, а лучшая подготовка к написанию истории, понять, как ваш герой смотрит на мир, а также где и почему он ошибается. Таким образом, у вас сложится четкое представление о мировоззрении героя, вы будете знать, как он толкует происходящее и реагирует на события. Когда начнется история... Это позволит вам построить такой сюжет, который заставит героя пересмотреть все то, что он считал абсолютной истиной. Вот о чем на самом деле ваша история, и вот что захотят узнать читатели, зачитываясь вашей книгой ночи напролет. Глава 5. Основные идеи. Вы знаете, почему ваша история начинается там, где начинается? В какой момент часы начинают тикать? Что заставляет вашего героя действовать вне зависимости от того, хочет он этого или нет? Вы знаете, откуда взялись страхи и желания вашего героя. Вам понятна его внутренняя проблема. Вы можете связать ее с определенными событиями в его прошлом. Вы знаете, как его внутренняя проблема будет мешать осуществлению его желания с того момента, когда начнется история. Вы заставили своих персонажей раскрыть вам самые потаенные и темные уголки их души. Не хочу делать из вас большого брата, но если ваш герой что-то скрыл, мы поймем, поверьте. Когда вы пишете биографию вашего героя, в ней достаточно частного? Когда вы закрываете глаза, вы можете точно представить себе, что происходит, или ваши идеи все еще слишком общие. Если вы не можете нарисовать их в своем воображении, У вас не будет ориентира, чтобы оценить, насколько продвинулся герой. Не бывает после без до. Вы знаете, куда движется история. Это не значит, что вы должны знать, чем все кончится, когда пишете первое слово, хотя идея неплохая. Но до тех пор, пока вы хотя бы примерно не представляете, куда направляетесь, как вам удостовериться в том, что здесь, на первой странице, вы посеяли семена того, что произойдет в будущем?